Эпилог. С ёлки падает и со звоном разбивается стеклянная ёлочная игрушка. Никиту и Ромаша как ветром сдувает с места преступления. "Третья за сегодня", подаёт голос Кирилл. Спящая на его руках Юлечка чмокает губками во сне. Настя, тяжело вздохнув, встаёт с кресла и уходит на кухню за совком. Я расправляю юбку на коленях и незаметно прикусываю нижнюю губу. Сейчас начнётся. "Как чувствуешь себя? Не тошнит больше?" только при нем это случилось сегодня уже дважды. Нет, меня обычно в первой плавин дня не тошнит. Ты все равно врачу скажи. Настя с Юлей не тошнила почти, а у тебя беременность в таком юном возрасте качает головой. Мне двадцать один почти. Настьере Маша во сколько родила, напомни, и вспомни, какая у нее была беременность. Затыкает меня. Кир, ну хватит уже. Новость о моем положении имела эффект разорвавшейся бомбы. Я думала, когда мы с Арсением приедем сюда на Новый год, увидим только оставшиеся от дома руины, потому что все решили, что мы скрывали беременность, когда Кравцов за мной прилетел. Срок-то, когда я встала на учет, был уже восемь недель. Пока Настя собирает осколки от разбившейся игрушки, Кирилл меня не трогает. Скупо улыбаясь, любуется своим творением, время от времени целую крошечный кулачок Юленьки. Я придвигаюсь ближе и тычусь носом в угол ее пледа. «Обалденно пахнет, да? спрашивает шепотом Кир. Хмм, обожаю детский запах. Особенно подгузники с начинкой. Закатывает глаза якобы от удовольствия. Скоро насладишься. Нашёл чем испугать? Я Никитки постоянно меняла. Забыл? Может, июль тогда поменяешь? Да без проблем. Тяну руки, чтобы забрать малышку, но Кир вдруг переводит взгляд за мою спину. Ладно, я сам. Вон твой престарелый бойфренд идёт. Не я. Ни Арсений, Арсении на их подколы внимания не обращаем. Его как моего мужчину в семье приняли, и для меня это главное. Кравцов опускается на диван слева от меня, и я сразу ныряю в его объятия. От него пахнет снегом, холодным ветром и парфюмом, который я сама для него выбрала в качестве подарка на Новый год. Табаком не пахнет, потому что последний раз он курил в тот день, когда узнал, что я беременна. На нервике выкурил сразу три и выбросил пачку в мусорное ведро. Ошалел тогда, конечно. Настолько, насколько может ошалеть Арсений Рустамович. Курил молча, потом на руках меня таскал по всей квартире ночью, пока думал, что я сплю, живот целовал. Не тошнило больше. Сможешь поесть? Все нормально. Жмурись струщикой о его плечо. Поем, конечно. Слышу голоса папы и старшего брата, а следом возглас Саши. Блядь, я когда-нибудь смогу к этому привыкнуть? Саня, чего орешь?» шепчет Кирилл. Юлю чуть не разбудил. Я тихо смеюсь в шею Арсения. Мой. Мой мужчина, который совсем скоро станет моим мужем. С самого начала, с самой первой встречи знала, что мой. Я уже поняла, так бывает, когда люди рождены друг для друга, предначертаны друг другу судьбой. Это наш случай. Даша, став у входа в гостиную, с улыбкой на нас смотрит. Саша тут же встает рядом и обнимает ее со спины. Арс Я тут прикинул, шевелит пальцами Кирилл. «Маринка тебя на выпускной в школу к ребёнка в памперсе на коляске повезёт. У тебя с математикой не лады, Кирюха. хмыкает он в ответ. Я, обернувшись к брату, зло суживаю глаза, а потом перевожу взгляд на Сашу. Очень интересно его мнение на этот счёт. Для детей самый оптимальный возраст, выдаёт он, нежно обнимая талию Даши. Ещё не старый, но уже состоявшийся. мама шепнула что она беременна третьим ребёнком. Так что в этом вопросе Кира от Саши поддержки не дождётся. «Охренеть!» — тут же догадывается Кирилл. Вы чё, тоже? Даша заметно розовеет и, крутанувшись в объятиях мужа, обнимает его за пояс. Кир застывает с раскрытым ртом. Ребят, вы серьёзно? недоверчиво хмыкает Арсений. Да, шепчу в ухо. Срок на две недели меньше, чем у меня. М-м, как интересно. А кто мне заливал про опасности позднего отцовства? Ладно, завязывай, отмахивается брат. У меня уже опыт, а ты в этом деле новичок. Разрешаю обращаться за советом. Потом мы идем за стол. Все шумят, мальчишки спорят, кто где будет сидеть, Маша делает селфи с бокалом безалкогольного шампанского, папа с кем-то говорит по телефону, мама наполняет тарелки внуков, а я, положив голову на плечо Арсения, клюю носом. Курант, хоть дождешься?» Поглядывая на меня зевающую, интересуется Кир. Постараюсь, спать очень хочется. Меня заставляют все же поесть и поучаствовать в церемонии обмена подарками. Больше всего, конечно, достается детям. Братья в несколько заходов заносят их в гостиную. Маме, мне и невесткам традиционно дарят украшения. Потом Саша вручает подарки мужчинам. Арсений, вообще изначально я купил тебе другой подарок говорит, протягивая чёрную продолговатую коробку с логотипом известного бренда. Танометр и поисы собачьей шерсти. Саша тычет в бок его жена. Угомонись. Но ты подумал и решил оставить их себе, смеё Царс. Мама глядя на меня, легко качает головой, дескать, устроили детский сад. Папа прикрывает глаза ладонью. Я подумал, что эти вещи у тебя давно уже есть, проговаривает Саша под взрыв всеобщего хохта и решил подарить тебе этот спортивный набор. Ладно, Сань», — вступает Кир. Я тут прикинул, вы с Арсемом на выпускной к детям вместе в памперсах поедете. И, кстати, пояса собачьей шерсти я подарил тебе на 23 февраля. Тебе понравился, помнишь? Вставляет Даша. Ладно, поднимает он руки в обезоруживающем жесте. Ваша взяла. До полуночи я все таки держусь, но сразу после курантов мы с Арсением поднимаемся в мою спальню. Не обращай на них внимания, они еще долго не успокоятся. Шепчу тихо, устраиваясь на его груди. Я не обращаю. Они смирились, малыш. Угу. Папа сегодня сказал, что у меня глаза счастливые. Это было его основное требование.